С конца 1780-х годов мне не доводилось жить в просвещённой европейской столице, а потому, обосновавшись в доме близ Благовещенской церкви, я, тринадцатилетняя вольноотпущенница, наслаждалась музыкой, театром и изящными беседами. Поначалу я ожидала, что низкое происхождение не позволит мне войти в светское общество. Однако же это чудесным образом только возвысило мой статус в петербургских салонах. Изголодавшиеся по новинкам столичные светские круги объявили меня главным событием сезона. Не успела я опомниться, как барышни Коскову, пермского полимата, на разных языках расспрашивали о самых различных научных дисциплинах. Я, естественно, давала должное приёмной матери, объясняя, что совокупностью своих познаний обязана именно ей. Поскольку она научила меня грамоте и предоставила возможность собирать достойные плоды учености в Библии, словарях, альманахах, памфлетах, а также в приличествующих образцах поэтического творчества и в назидательных трудах, сторонники женской эмансипации выставляли Клару Коскову как пример того, что холопов и их владельцев разделяют лишь случайности рождения. А скептики называли меня гусыней, которую откармливают лишь ради печенки, то есть пичкают меня знаниями, которые я заглатываю, толком не понимая. Однажды в октябре у дома на Приморском проспекте остановилась карета, запряженная четверкой белых рысаков, и шталмейстер вручил моей семье приглашение в Зимний дворец на аудиенцию с императрицей Елизаветой. Ни Дмитрий, ни Василиса всю ночь не сомкнули глаз». А потом, направляясь в покои царицы, потрясённые взирали на анфилады великолепных палат. У меня же за долгую метажи жизнь выработалась в себе и вороды безразличие к помпезной роскоши. Больше всего мне запомнился печальный низкий голос императрицы, похожий на звучание бас-кларнета. Моих приёмных родителей и меня усадили на канапе у камина, а Елизавета устроилась в кресле с высокой спинкой. Вначале императрица по-русски задавала мне вопросы о жизни крепостных, затем на французском побеседовала со мной на различные темы и на родном немецком поинтересовалась, не прескучили ли мне светские визиты. Я ответила, что аудиенции у императрицы скучной не назовёшь, но если честно, хотелось бы, чтобы в светских кругах обо мне поскорее забыли. Елизавета не приминула заметить, что теперь я должна понимать, каково приходится ей в придворном окружении. Она указала на новехонькое гамбургское пианофорте и предложила мне сыграть. Я исполнила японскую колыбельную, выученную в Нагасаки. И Елизавета растрогалась. Ни с того ни с сего она спросила, о каком муже я мечтаю. «Наша дочь совсем еще девочка, Ваше Величество». "Как смело соизмятеть, Дмитрий, и в голове у неё полно всякой чепухи. А меня в 15 лет уже выдали замуж", заявила императрица, повернувшись ко мне. Ион снова сконфуженно умолк. Я объяснила, что матримониальные отношения меня ничуть не привлекают. "Стрелы Купидона розят без промаха", сказала Елизавета. "Вот увидишь, вот уже тысячу лет эти стрелы от меня отскакивают". Подумала я, но вслух признала, что ее величество, вне всякого сомнения, права. Она по достоинству оценила уклончивость моего ответа и заметила, что для меня, возможно, общение с книгами предпочтительнее общения с мужем. Я с готовностью прибавила, что книги, в отличие от мужей, не имеют привычки сегодня рассказывать одно, а завтра другое. Дмитрий и Василиса испуганно поежились в непривычных роскошных нарядах. Царица, присытившаяся нравами двора, где адюльтер был главным развлечением, смотрела как бы сквозь меня, и отблески пламени золотили её кудри. Как странно звучит столь древняя мудрость в юных устах, сказала она. Аудиенция в императорском дворце вызвала новую волну пересудов и слухов об истинном происхождении Клары Косковой. И чтобы не смущать моего приёмного отца, мы решили раз и навсегда покончить с посещением светских салонов. Это совпало с возвращением дяди Петра после полугодового пребывания в Стокгольме, и особняк на Гороховой улице стал для нас вторым домом. Жена Петра Ивановича, Юлия Григорьевна, бывшая актриса и наша добрая приятельница, устраивала великолепные званые ужины, что дало мне возможность встретиться с самыми разными представителями петербургского общества, оказавшимися намного интереснее, чем всегда те в великосветских гостиных. В доме дяди Петра бывали банкиры, и химики, поэты и театральные режиссёры, чиновники и флотские офицеры. Я по-прежнему читала за поэм и обменивалась письмами со многими авторами, однако всю свою корреспонденцию подписывала К. Косков, желая скрыть свой полный возраст. В архивах харолога до сих пор хранятся письма, где адресатом значится К. Косков, а среди отправителей французский врач и анатом Рене Лаенек, физик Гемфри Дэви и астроном Джузеппе Пьяцци. В университет женщин всё ещё не принимали, но многие либерально настроенные петербуржцы специально приходили к Черненко, чтобы побеседовать на научные темы с рассудительным синим чулком. Со временем я, впрочем, получила несколько предложений руки и сердца. Однако ни Дмитрий, ни Василиса не горели желанием расстаться со мной, да и мне не хотелось снова становиться чьей-то законной собственностью. Клари исполнилось 20 лет. Она в двенадцатый раз встречала Рождество с Косковыми. Дмитрий подарил ей сапожки на меху, Василиса кипу фортепианных нот, а супруги Черненко соболиный палантин. В моём дневнике упоминается, что 6 января 1823 года отец Дмитрий читал проповедь об Иове и тайных промыслах Господних. Хор Благовещенской церкви в этот день пел весьма посредственно. Сказывались застуженные глотки и сопливые носы. Сточные канавы намело снега, по переулкам стелились дым и морозный охмарь. От солнца осталось одно воспоминание. С карнизов свисали сосульки, белые клубы пара вырывались из-за индивелых конских ноздрей и плавучие льдины размером с лодки покачивались на темных, как грозовые облака, в водах Невы. После обеда мы с Василисой сидели в гостиной. Я писала по-голландски письмо профессору Лейденского университета об осмосе в стволах высоких деревьев. Моя приёмная мать проверяла сочинения своих учеников по французскому языку. Огонь глодал поленья в печи. Галина, наша экономка, зажигала лампы, ворча, что я порчу себе зрение. И тут раздался стук в дверь. Джаспер, наш пёсик сомнительной радословной, сломя метнулся в прихожую. Мы с Василисой переглянулись. В тот день гостей не ждали. За окном сквозь кружевную занавеску виднелась чья-то карета с опущенными шторками. Галина внесла визитную карточку, полученную от лакея, и Василиса с некоторым сомнением прочла вслух: "Господин Силом Давыдов". "Силом? Какое-то чужеземное имя. Правда, Клара, адрес Давыдова был вполне респектабельным: Средний проспект Васильевского острова. Может быть, это друзья дяди Петра?" предположила я. «С ним в карете госпожа Давыдова», добавила Галина. Внезапно отринув нерешительность, как выяснилось впоследствии, под воздействием увещания, Василиса воскликнула. «Проси же скорей!» «Господи, что о нас подумают?» «Бедняжка там совсем закоченела». «Простите, сударыня, что мы явились без приглашения», зычно произнес подвижный мужчина с роскошными бакенбардами, одетый в темный костюм чужеземного покроя. Каюс Винобат. Сегодня утром, прежде чем отправиться в церковь, я написал вам уведомительное письмо с просьбой о визите. Но тут мальчишку на конюшне легнула лошадь, пришлось посылать за доктором, и среди всей этой кутерьмы я совершенно позабыл отправить к вам слугу. Позвольте же представиться Сударыне Силам Давидов к вашим слугам. Он с улыбкой вручил Галине свою шляпу. «Русских кровей по отцу моему, местом своего обитания, я избрал Марсель, впрочем, и не только он и. Однако же я отвлекся». Уже тогда я отметила, что в его русской речи звучат китайские интонации. «Позвольте представить вам мою жену. Прошу любить и жаловать. Кладетта Давыдова. А вам, мадмозель Коскова». Он оставил на меня на балдашник трости. «Моя жена известна под псевдонимом Халакайи, он же ее девичья фамилия». Вот это было весьма неожиданно. Я действительно переписывалась с неким К. Халакайи, автором философского трактата о трансмиграции душ, но мне и в голову не приходило, что мой корреспондент не мужчина, а женщина. Смуглое оживленное лицо госпожи Давыдовой намекало на ливантийское или персидское происхождение – На ней было шёлковое платье цвета голубиного крыла, а шею обвивала жерилье белого и чёрного жемчуга. Госпожа Коскова обратилась на к Василисе: "Мы очень признательны за ваше гостеприимство в студённый зимний день". По-русски она говорила медленнее мужа, но так чётко выговаривала слова, что её слушали с особым вниманием. "Нам бы, конечно, следовало дотерпеть до завтра и пригласить вас к себе". Но поскольку всего час назад имя Косково прозвучало в беседе с профессором Абелем Андроповым, я сочла это неким знамением. Профессор Андропов, наш знакомый, заметила моя приёмная мать. Великий знаток классических языков, добавила я. О да, профессор Андропов объяснил, что под инициалом К скрывается Клара. А по дороге домой я взглянула в окно кареты и увидела, что мы проезжаем мимо церкви вашего батюшки. Меня охватило неудержимое желание узнать, дома ли вы и соизволите ли нас принять. Поэтому я не тут кладет обратилась к мужу по-арабски, желая уточнить перевод нужной русской фразы. Не удержалось от искушения, подсказал силам Давыдов: "Очень, очень любезно с вашей стороны". Василиса Маргала, удивлённо разглядывая совершенно незнакомых чужестранцев, которых почему-то пригласила в дом. Мы всегда рады гостям. Мой муж скоро придёт, а вы пока устраивайтесь поудобнее, прошу вас. У нас, конечно, не дворец, но ни в одном дворце меня не принимали с таким радушием. Силом Давида оглядел нашу гостиную. «Моя жена мечтала познакомиться со своим петербургским корреспондентом с того самого дня, как я решил посетить Петербург». «Совершенно верно», – подтвердила Кладетта, отдавая Галине свою белую меховую муфту. И, судя по изумлению мадемуазель Косковой, мы обе пребывали в уверенности, что наш адресат мужеско поло. «Я правильно предположила, мадемуазель Коскова?» «Вы правы, госпожа Давыдова», – сказала я, предлагая гостям присесть». Всё это похоже на нелепый фарс, улыбнулась Клодетта. Какой-то перевёрнутый мир, вздохнула силом Давыдов. Женщины вынуждены отвергать свою сущность из боязни, что их идеи будут осмеяны или отвергнуты. Мы задумались о справедливости этого замечания. Василиса, вспомнив о своих обязанностях хозяйки, сказала: "Клара, душенька, веле ж чтобы протопили получше, и пусть Галина принесёт чаю". по большей части я имею дело с морем, сударь, говорил силам Давыдов. К визиту незваных гостей мой приёмный отец отнёсся благосклонно, и теперь вместо чая с пирожными мужчин угощались коньяком и сигарами, которые силам презентовал Дмитрию. Я занимаюсь морскими перевозками, фрахтом, верфями, кораблестроением, страхованием. Он неопределённо махнул рукой. В Петербург я прибыл по приглашению адмиралтейства, а потому не смею вдаваться в подробности. Поскольку нам придётся провести здесь по меньшей мере год, власти любезно предоставили в моё распоряжение особняк на Среднем проспекте. Скажите, госпожа Коскова, возможно ли нанять здесь слуг, которые были бы и расторопны, и честны? В Марселе, стыдно сказать, подобное сочетание встречается столь же редко, как зубы у курицы. Черненко помогут, успокоила Василиса. Дядя Дмитрий, Пётр Иванович, и его жена всегда как-то находят зубастых несушек. Верно, Дмитрий. Зная своего дядю, могу заверить, что он их не только отыщет, но и обернёт золотым руном. Дмитрий с наслаждением затянулся сигарой. А вы, госпожа Довыдова, чем намерены заняться в наших студённых северных краях? О, у меня душа исследователя, как и у моего мужа, со значением произнесла Кладетта Давыдова. Поленьев в печи рассыпали искры. Впрочем, сначала мне нужно закончить комментарий к метаморфозам Овидия. Я лелеяла надежду, что мой корреспондент, некий господин Косков, снизойдет до ознакомления с моими заметками. Я тут же сказала, что почту это за честь, и что мы, потаенные ученые дамы, должны всегда поддерживать друг друга». Затем я спросила, передали ли господину Халакае моё послание, отправленное минувшим августом на адрес российского посланника в Марселе. Разумеется, ответила Клодетта: "И мне, и мужу, который не меньше меня увлекается философией, было весьма любопытно ознакомиться с вашими воззрениями касательно мрака". Василиса заинтересованно осведомилась: "А что это за мрак, душенька?" В беседах с приемными родителями я старалась избегать как откровенной лжи, так и уклончивости, но было решительно невозможно обсуждать с глубоко верующими людьми проблемы от импорального существования во Вселенной, лишенной Бога и Божественного. Пытаясь изобрести какое-нибудь приемлемое объяснение, я мельком взглянула на Силама Давыдова. Он сидел, полузакрыв глаза – А на его челе, там, где, как мне помнилось, по предыдущим восточным возрождениям находится глазная чакра, сияла точка. Я посмотрела на кладету Давыдову. На ее челе светилась такая же точка. Что-то происходило. Мои приемные родители застыли восковыми персонами. Лицо Василисы хранило сосредоточенное выражение, но сознание ее отключилось. Или его отключили. Пальцы Дмитрия всё ещё дымило сигара, а сам он сидел без движения. Я полагала, что опыт прожитых 1200 лет охронит меня от потрясений, однако же этого не произошло. Время не остановилось. В печи горела конь, Галина крошила овощи на кухне. Я невольно притронулась к запястью Василисы. Её пульс сбился спокойно и ровно. Дышала она размеренно и не глубоко. Дмитрий пребывал в таком же состоянии. Я кликнула их. Они меня не слышали. Их не было. Этому могла быть только одна причина, точнее, две причины. Гости между тем невозмутимо ожидали моего ответа. Охваченная растерянностью и гневом, я вскочила, схватила кочергу, и с пылом, малоприличаствующим двадцатилетней дочери духовного лица, заявила этим псевдодавидам: Ежели вы причинили зло моим родителям, то клянусь, с какой стати нам причинять зло таким чудесным людям? Удивился стилом Давыдов. Что вы? Мы просто подвергли их гиатусу. Нам хотелось поговорить с вами наедине, Клара пояснила Клодетта. Мы легко можем вывести ваших родителей из этого состояния, она прищёлкнула пальцами. Они даже не вспомнят, что с ними произошло. Однако Жюль Ждавыды вы по-прежнему внушали мне подозрение, и я спросила, не является ли хиатус чем-то сродними смеризму. Франц Месмер, хвастливый болван и пустозвон, сказала Клодетта. Мы психозотерики, психозотерики глубинного течения. Видишь, что это объяснение мне непонятно, силом Давыдов спросил. А прежде вы с чем-нибудь подобным сталкивались, с ударыня? Нет. Ответила я. Давидов и Зумлёнов переглянулись. Силом Давидов взял из пальца в Дмитрия дымящуюся сигару и положил в пепельницу. "Прошу вас, оставьте кочергу", сказал он мне. "Она вряд ли поможет вам разобраться в происходящем". Чувствуя себя полной дурой, я поставила кочергу к печи. С Приморского проспекта доносилось цоканье копыт по мостовой, бряцание уздечек и возгласы разносчика угля. «В нашей гостиной моя мета-жизнь вступала в новую фазу». «Но кто же вы?» – спросила я. «Кто вы на самом деле?» «Меня зовут Сило», – ответил Силам Давыдов. «Среди европейских имен Силам или Шайлоу – самая близкая. Мою спутницу, которой приходится играть роль моей жены, зовут Халакай. Это истинные имена, полученные при нашем первом появлении на свет». это, если так можно выразиться, именно наших душ. А сейчас, госпожа Клора Коскова, позвольте узнать ваше истинное имя. Презрев все правила приличия, я отхлебнула большой глоток коньяка из бокала Дмитрия. Я даже не мечтала о встрече с другими атемпоралами, и теперь, когда это происходило на самом деле, совершенно растерялась. Маринус, сипло вырвалось из моей глотки, обожжённой коньяком. Я Маринус. «Мы рады знакомству, Маринус», — сказала Халакая Кладетта. «Мне знакомо это имя». Село силам сосредоточено на морщин лоб. «Но откуда?» «Вас я бы не забыла», — заметила я. «Маринус». Село пригладил пышные бакенбарды. «Маринус Тирский». «Картограф». «Нет». «Отца императора Филиппа Араба, кажется, звали Юлий Маринус». «Тоже нет». Что-то зудит в памяти. «Ну что? Из вашего письма следует, что вы переселенец, а не пилигрим. Верно?» Я призналась, что не поняла вопроса. Их весьма беспокоило мое невежество. Халакай Кладета пояснила. «Переселенец умирает, попадает во мрак и через сорок девять дней возрождается. А пилигрим, вот как село, перекочевывает в новое тело, как только старое изнашивается». «Понятно. Я села за стол. Тогда, наверное, я переселенец». Силу силам пристально посмотрел на меня. «Маринус, а скажите-ка, вы когда-нибудь встречали других от импоралов?» Ком в горле превратился в камень. Я помотала головой. Халака и Кладета взяла сигару своего спутника и глубоко затянулась. «В таком случае ваше поведение выше всяческих похвал». Когда село нарушил моё единённое существование, я несколько часов не могла прийти в себя. Между прочим, некоторые утверждают, что я до сих пор не в себе. Что ж, мы несём вам благую весть, или не очень благую. Короче говоря, вы не одиноки. Я плеснула коньяка в бокал Дмитрия. Напиток помог растворить камень в горле. И сколько же вас, то есть нас на свете, Не то, чтобы целое воинство, ответил Сило. Семь от импоралов, включая нас, Халакаи, создали хорологическое сообщество со штаб-квартирой в Гринвиче. Еще девять отвергли предложение вступить в наши ряды, предпочитая уединения. Но если они вдруг передумают, наши двери для них раскрыты. За прошедшие века мы отыскали 11 человек, именовавших себя от импоралами. 12, если считать этого шваба. Мы поставили основной нашей задачей избавить пожирателей от их хищных замашек, и уже давно этим занимаемся». Позже я узнала, что скрывалось под этой загадочной терминологией. «Не сочтите за бестактность, Маринус. Холока и кладета коснулась нитки жемчуга на шее. Но когда вы родились?» «В 640 году нашей эры», – призналась я с пьянящим восторгом, впервые сказав правду о своем происхождении. В своей первой жизни я была саммаринцем, сыном Сокольничева. Халакае стеснуло подлокотники кресла, будто оно неслось куда-то на огромной скорости. Вы вдвоём меня старшим Маринус. Впрочем, я не знаю ни точного года, ни точного места своего рождения. Возможно, Таити или маркизские острова. Это можно выяснить, если туда вернуться, но мне этого не хочется. Моя смерть была ужасна. Во второй подстаси я была магометанским рабом у португальского юдея, серебряных дел мастера. В то время как раз умер Жуан Великий, так что это моё воплощение отмечено вполне точной вехой 1433 год. А вот село облака ароматного сигарного дыма слоями устилают гостиную. Я впервые появился на свет в конце эпохи Джо сказал тот, кого я всё ещё называла господином Довыдовым, на лодке в дельте жёлтой реки. Мой отец был наёмником. Случилось это примерно в 300 году нашей эры. С тех пор прошло пол сотни жизней. А вы сударение без особых затруднений понимаете этот язык? Я кивнула или уж потом сообразила, что он говорил по-китайски. Я четырежды рождалась в Китае. Последняя я спешно вспоминая порядком подзабытый мандаринский диалект. В последний раз, в середине эпохи Мин, в начале 16 века, тогда я была травницей в Куньмине. Но ваш китайский не настолько устарел. Заметил село. В предыдущем воплощении я жила в голландской фактории в Нагасаки, где часто беседовала с китайскими купцами. Село взволнованно закивал, а потом воскликнул по-русски: Крод господня. Маринус, доктор на фактории в Детзиме, огромный краснолицый седой голландец, раздражительный, вспыльчивый и всезнающий. Вы были там, когда его величество фрегат Фэб разнёс всё в щепки. Я испытал чувство близкое к головокружению. Вы тоже там были. Я наблюдал за обстрелом из городской управы. Но кем вы тогда были, точнее в ком? Я воплощался в нескольких тамошних обитателей, но голландцев среди них не было, иначе я сразу признал бы вас от эмпорала и избавил бы Клару Коскову от ненужных волнений. А поскольку переворот в Батавии доставил голландцам много неприятностей, мне приходилось путешествовать в Японию на китайских торговых джонках. Я несколько недель пробыл в теле градоправителя Сироямы. Я несколько раз встречалась с градоправителем, его смерть вызвала много пересудов. «А что привело вас в Нагасаки?» «Ну, это долгая и запутанная история», — сказал Сило, которое связано прежде всего с моим коллегой Осимой, японцем по первому рождению, и с гнусным настоятелем Энамото, который обнаружил десинтаистский психозотерический декантр на платоке Ресима. «Помнится, Энамото приезжал в Дэдзиму. В его присутствии у меня всегда зудела кожа. Мудрость кожи часто недооценивают». Я воспользовался вещанием, чтобы убедить Сираяму в необходимости расправиться с Намото с помощью яда. К сожалению, это стоило градоправителю жизни, но таковая ревметика самопожертвования, когда-нибудь настанет и мой черёд. Наш пёсик Джаспер, обрадованный оцепенением Василисы, запрыгнул к ней на колени, хотя обычно моя приёмная матушка не позволяла ему таких вольностей. А что такое вещание, спросила я? «Это что-то похожее на хиатус?» «И то, и другое психозотерические воздействия», пояснила Халака и Кладетта. «Хиатус останавливает, увещание подталкивает». «Как я понимаю, сейчас единственный доступный вам способ улучшить свое существование?» Она обвела рукой скромную гостиную Косковых. «Это обзавестись покровителями и благодетелями?» «Да, но мне помогает ее опыт предыдущих жизней». Меня всегда тянет к медицине. Для моих женских воплощений это один из немногих путей наверх. Галина все еще шинковала овощи на кухне. Давайте-ка мы научим вас кое-каким полезным приемам, Маринус. Чуть подавшись вперед, село забарабанил пальцами по набалдашнику трости. А заодно и познакомим вас с нашей тайной историей, с новым миром.